Глава пятнадцатая. Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежится я особо, говорил на следующий день Аркадию Базаров, поднимаясь вместе с ним по лестнице гостиницы, в которой остановилась Одинцова. Чувствует мой нос, что тут что-то неладно. Я тебя удивляюсь, воскликнул Аркадий. Как? Ты, ты, Базаров, придерживаешься той узкой морали, которую. Такой ты, чудак, небрежно перебил Базаров. Разве ты не знаешь, что на нашем наречии для нашего брата не «ладно» значит «ладно». Поживая, значит. Не сам ли ты сегодня говорил, что она странно вышла замуж? Хотя, по мнению моему, выйти за богатого старика дело ничуть не странное, а, напротив, благоразумное. Я городским толком не верю. Но люблю думать, как говорит наш образованный губернатор, что они справедливы. Аркадий ничего не отвечал и постучался в дверь номера. Молодой слуга в ливрее ввел обоих приятелей в большую комнату, меблированную дурно, как все комнаты русских гостиниц, но уставленную цветами. Скоро появилась сама Одинцова в простом утреннем платье. Она казалась еще моложе при свете весеннего солнца. Аркадий представил ей Базарова и с тайным удивлением заметил, что он как будто сконфузился, между тем, как и Денцова осталась совершенно спокойную по-вчерашнему. Базаров сам почувствовал, что сконфузился, и ему стало досадно. — Вот тебе раз! — баба испугался, — подумал он, и, развалясь в кресле нехоже Ситникова, заговорил преувеличенно-развязно а Одинцова не спускала с него своих ясных глаз. Анна Сергеевна Одинцова родилась от Сергея Николаевича Локтева, известного красавца, афериста и игрока, который, продержавшись и прошумев лет 15 в Петербурге и Москве, кончил тем, что проигрался в прах и принужден был поселиться в деревне, где, впрочем, скоро умер, оставив крошечное состояние двум своим дочерям Анне 20 и Катерине 12 лет. Мать их из обедневшего княжеского рода, скончалась в Петербурге, когда муж ее находился еще в полной силе. Положение Анны после смерти отца было очень тяжелое. блестящее воспитание, полученное ею в Петербурге, не подготовило ее к перенесению завод по хозяйству и по дому, К глухому деревенскому житию. Она не знала никого решительно в целом и колодке, и посоветоваться ей было не с кем. Отец ее старался избегать сношений с соседями, он их презирал, и они его презирали каждый по-своему. Она, однако, не потеряла головы и немедленно выписала к себе сестру своей матери, княжну Авдотью Степанну, злую и чванную старуху, которая, поселившись у племянницы в доме, забрала себе все лучшие комнаты, ворчала и брюзжала с утра до вечера и даже по саду гуляла не иначе, как в сопровождении единственного своего крепостного человека угрюмого лакея в изношенной гороховой ливреи с голубым позументом и в треуголке. Анна терпеливо выносила все причуды тетки и сподволь занималась воспитанием сестры и, казалось уж, примирилась с мыслью увянуть в глуши. Но судьба сулила ей другое. Я случайно увидел некто Одинцов, очень богатый человек лет сорока шести, чудак, похондрик, пухлый, тяжелый и кислый, впрочем, не глупый и не злой. Влюбился в нее и предложил ей руку. Она согласилась быть его женой, а он пожил с ней лет шесть и, умирая, упрочил за ней все свое состояние. Анна Сергеевна около года после его смерти не выезжала из деревни, потом отправилась вместе с сестрой за границу, но побывала только в Германии, соскучилась и вернулась на жительство в свое любезное Никольское, отстоявшее вверх сорок от города. Там у ней был великолепный, отлично убранный дом, Прекрасный сад с оранжереями. Покойный Одинцов ни в чем себе не отказывал. В город Анна Сергеевна являлась очень редко, большую частью по делам, и то ненадолго. Ее не любили в губернии, ужасно кричали по поводу ее брака с Одинцовым, рассказывали про нее всевозможные небылицы, уверяли, что она помогала отцу в его шулерских проделках, что из за границы она ездила недаром, а из необходимости скрыть несчастные последствия. «Вы понимаете, чего?» — договаривали негодующие рассказчики. «Прошла через огонь и воду», — говорили о ней, а известный губернский остряк обыкновенно прибавлял «и через медные трубы». Все эти толки доходили до нее, но она пропускала их мимо ушей. Характер у ней был свободный и довольно решительный. Одинцова сидела, прислонясь к спинке кресел, и, положив руку на руку, слушала Базарова. Он говорил против обыкновения довольно много и явно старался занять свою собеседницу, что опять удивило Аркадия. Он не мог решить, достигал ли Базаров своей цели. По лицу Анны Сергеевны трудно было догадаться, какие она испытывала впечатления. Она сохраняла одно и то же выражение — приветливое, тонкое, Ее прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием безмятежным. Ломание Базарова в первые минуты посещения неприятно подействовало на нее, как дурной знак или резкий звук. Но она тотчас же поняла, что он чувствовал смущение это и даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова. Аркадию пришлось в тот день не переставать удивляться. Он ожидал, что Базаров заговорит с Одинцовой как с женщиной умной о своих убеждениях и воззрениях. Она же сама изъявила желание послушать человека, который имеет смелость ничему не верить. Но вместо того Базаров толковал о медицине, о гомеопатии, о ботанике. Оказалось, что Одинцова не теряла времени в уединении. Она прочла несколько хороших книг и выражалась правильным русским языком. Она навела речь на музыку, но, заметив, что Базаров не признает искусство, потихоньку возвратилась к ботанике, хотя Аркадий пустился было толковать о значении народных мелодий. Одинцова продолжала обращаться с ним, как с младшим братом. Казалось, она ценила в нем доброту и простодушие молодости, и только... Часа три слишком длилась беседа, неторопливая, разнообразная и живая. Приятели, наконец, поднялись и стали прощаться. Анна Сергеевна ласково поглядела на них, протянула обоим свою красивую белую руку и, подумав немного, с нерешительной но хорошей улыбкой проговорила «Если вы, господа, не боитесь скуки, приезжайте ко мне в Никольское». «Помилуйте, Анна Сергеевна, воскликнул Аркадий. Я за особенное счастье почту». «А вымся, Базаров?» Базаров только поклонился, и Аркадий в последний раз пришлось удивиться. Он заметил, что приятель его покраснел. «Ну, — говорил он ему на улице, — ты все того же мнения, что она... Ой-ой-ой!» «А кто ее знает? Видишь, как она себя заморозила, — возразил Базаров, — и, помолчав, немного прибавил. «Герцогиня? бладительная особа. Ей бы только шлейф сзади носить до да корону на голове». «Наши герцогини так по-русски не говорят», — заметил Аркадий. «Передели была, братец ты мой. Нашего хлеба покушала. А все-таки она прелесть», — промолвил Аркадий. «Это такое богатое тело», — продолжал Базаров. Вот сейчас в анатомический театр. Перестань, ради бога, Евгения, это ни на что не похоже. Ну, не сердись, Неженка. Сказано, первый сорт. Надо будет поехать к ней. Когда? Да хоть послезавтра. Что нам здесь делать-то? Шампанское из пить. Родственника твоего, либерального сыновника, слушать. Послезавтра же и махнем. Кстати, моего отца усадьбышка оттуда недалеко. «Ведь это Никольская по дороге?» «Да? Превосходно! Нечего мешкать. Мешкают одни дураки да умники. Я тебе говорю, богатое тело!» Три дня спустя оба приятеля катили по дороге в Никольское. День стоял светлый и не слишком жаркий, и имские сытые лошадки дружно бежали, слегка помахивая своими закрученными и заплетенными хвостами. Аркадий глядел на дорогу и улыбался, сам не зная чему. «Поздравь меня!» — воскликнул Базаров. «Сегодня 22 июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется. Сегодня меня дома ждут», — прибавил он, понизив голос. «Ну, подождут, что за важность».